Здесь глупость какая-нибудь. Ах жаль драться нельзя. Ах, я б тебе и в ухо бы двинул. Ну, говори бы. в чем дел, дело, говори. Девичий монастырь. Да нельзя да. этого товарищи, делать. Товарищи, а помещение? Какое? Да, да, да кельи, ну где монашки живут, а, понимаете? Помещение на 500 человек. Кто тебе сказал-то? Ты да у доброй монашки узнал. Так что ж тут голову ломать, а? Взяли, а монашек переселим по частным домам. Да нельзя этого делать, товарищи, нельзя. Можно. Так, ну а ты военком что скажешь? Я ещё не надумал. Ах, не надумал? А я думаю, не только можно, но и должно. Вот этого не ожидал. Председателю организации полагается быть благоразумнее и тактичнее. И не делать политических ошибок. А у верующих это может вызвать большое возмущение. Монастырь это не церковь. Монастырь это... Вот это самое. Поряд, порядка, да. порядка, товарищи. Да ведь рабочие запляшут от радости, когда узнают о нашем решении. Вот Что это вы? и называется потакать инстинктом. Меньшевики перед октябрем тоже говорили, что мы потакаем инстинктам. Однако вы теперь не меньшевик. Ну, а что же, по-вашему, делать? Заставить рабочих мерзнуть? Теорией заниматься? Другие средства изыскать. Ждать окончания войны? Чепуху, городите, товарищ лектор, чайпуху! Я голосую. Кто за то, чтобы монастырь превратить в первоклассное помещение для рабочих, тех прошу поднять руку. Братишка, да куда да. ты поднимаешь? Ты же ведь не член комитета. оставь. Так, ну кто против? Я. Так. И а я. Ты? А ты воинком почему? Товарищи, а кулачье? Эсеры пустят слух, что монастыри грабят. Монашек насилыть. Знаю вот, я деревню. Вот, вот. Подожди, подождите. Да, так ведь мы же на деле ты им докажем другое. Что мы с тобой можем да, ну, им доказать? Тёгом... Ну, Товарищи, три ну, как... за, два против. А, голосование да, да, кончено. Да, да. Нет, позвольте, не кончено. Вы разрешите? Пожалуйста. Совет. Срочно. Совет. Симушкин, вот в чем дело, голубчик. Идет голосование насчет переселения рабочих из вагонов... о которых тебе известно. В девичий монастырь. Да. Так вот, твое мнение. А? Ага. Передаю трубку председателю. Пожалуйста. Слушаю. Ну? Ну. Да. Балда. Не столько за общее дело, сколько за пост. Свой боится. Ответственности боится. Три за, три против. Голосование окончено. Что? Окончено? Нет, не окончено. Алло, алло, пять сорок четыре. Да, жена, давай мужа. Знаю, что болен, но дело, понимаешь, дело такое срочное и важное. Товарищ Все. председатель, прекратите это подожди, человек подожди, тифу. Подожди, подожди. Ну, скажи, подожди, подожди. товарищ Раевич, здорово, товарищ Раевич. Ну, как ты поживаешь, товарищ? Я передаю труб, трубку, председатель, на. Товарищ Раевич, здорово, друг. Ты извини, голубчик. Да тут у нас идет вопрос относительно переселения рабочих в женский монастырь. Ну, да, ну, там тиф и всякое такое-то. Так вот, как твое мнение, а? Ага, хорошо, подумай, подумай, подумай. Сначала подумай, потом поживет, потом только скажет, ах, и мировой же старик. Да постой. Что, что, что? ж? Что? что? Взять с потрохами? Правильно, дорогой мой, правильно, жму руку, правильно. Демагогия. Эх, вот таких бы нам интеллигентов побольше и на теории, и на практике не сдретьют. Наша взяла. Товарищ Попов, да. завтра монастырь переходит в руки рабочих. Пишу статью «Превращение монастырей в рабочие дворцы». Ой, братцы мои, а мне еще предстоит попугать Англию, разругать Америку, разгромить Деникина. Ой, братцы мои. Ничего, ты у нас сестричка трехжильная, выдержишь. Порядок, товарищи, порядок. Переходим к вопросу о бандитизме. Слово для доклада имя... Неожиданно в кабинет вбегает вихрастый парнишка, комсомолец. Товарищ председатель! Товарищ председатель, бегите скорее наверх! Матери там пришли! А что случилось? Как что случилось? Ставить Филипп-то да, агитировал, чтобы все комсомольцы от 13 лет завтра бы шли на фронт. Что ты? Как? Ну-ка, вот уж резолюцию вот составили. Ну-ка, вот. ну прочитай. Резолюции. Товарищи комсомольцы, мы юные коммунистические орлы пролетарской революции. Мы не дети буржуазных пород, не бурчаки. Нам не нужны папеньки и маменьки. Это буржуазный предрассудок. На красной доске история. Наши имена запишут железными буквами, с винтовкой в руках, с красным знаменем, на красном коне. Мы пойдем, товарищи, на Колчака, Деникина и всех прочих. Все на фронт. Товарищ председатель, скорее идите, там матери плачут. Пойдемте, товарищи. Пойдемте, товарищи. Пошли. Надо, идти, надо, надо товарищ, разобраться. Товарищ, не, Пошли. Пошли. Надо делать, делать, товарищ. Товарищ. не успевал председатель УКОМа покончить с одним делом. как надвигались другие. В первую очередь надо было остановить обрушившуюся на уезд небывалую эпидемию сыпного Тифа. И хотя заведующий здравоотделом Загорецкой был арестован органами ЧК за халатность и пьянство, роковые последствия его разгильдяйства сказывались на каждом шагу. Тиф уносил все новые и новые жертвы. Тревожило председатель уездного комитета и положение в воинских частях, стоящие в городе, где действовали пока еще не обнаруженные враги, распространяя среди бойцов нездоровые контрреволюционные настроения. Сейчас пост заболевшего военкома занимает военрук, старый кадровый офицер, бывший полковник царской армии. Кабинет военрука. Два стола. За одним секретарь, склонившийся над бумагами. За другим военрук. перед которым на вытяжку стоит командир. Военрук чисто выбрит, подтянут, строк. Да вас за это арестовать мало. У вас в уланских казармах грязь, свалочное место. Черт знает, что такое. Никакой дисциплины. Какой же вы командир после этого? Вы не командир, а тряпка. Вам известен приказ чрезвычайной комиссии по борьбе с ТИФом? Известен, но... Никаких «но». Приказ должен быть выполнен в точности. Мне одному не по силам. Не на кого опереться. Вся ячейка свалила с ног. Больна. А политком? Тоже слег. Дисциплина падает, потому что мне, беспартийному, да еще бывшему офицеру, нет доверия. «Нет доверия? Ах, нет доверия! Почему же мне, военруку, беспартийному, тоже бывшему офицеру, да еще бывшему полковнику царской армии, доверяет временно пост военкома до выздоровления последнего? Почему я вас спрашиваю?» «Не знаю», – секретарь, привлеченный разговором, оторвался от работы. «Не знаю, а я знаю». потому что товарищ военрук, он хоть и беспартийный, но наш. Совершенно верно. Искренность нужна. Искренность. Я вполне искренен. Но прекратим этот разговор. Все равно нового политкома мы вам не дадим. Отрывать на временное политкомство от ответственной работы члена партии нет смысла. К тому же нужна санкция губ военкома. А к тому времени политком может выздороветь. А если он умрет? Тогда другой разговор будет. Чтоб в казармах чистота была. Даже окна вымыть. Товарищ военрук, бегу в ячейку. Немножко задержался. Ну, не задерживайтесь, ступайте, ступайте. Слушаюсь. Секретарь выходит. Опасливо покосившись на дверь, командир и военрук наклоняются друг к другу. Ну что у вас, мляди Двикентич? Господин полковник, покороче, покороче. Слушаюсь. В уланских казармах красноармейцы бунтуют. Чем же вы их разожгли? Тем, что Колчак, получив подкрепление, вместе с частями интервентов вновь перешел в наступление. И что большевики, не имея сил к сопротивлению, перед своим бегством, Нарочно распространяют на всех тифозную заразу, чтобы оставить ее белым. Так, отлично. Скажите, какое к вам отношение? Хорошее. Нет, я осторожен. Но когда нужно будет выступить, твердо возьму ребят в свои руки. Беда только в том, что часть из них уже рвется из казарм. На-на-на, надо будет поудержать их пыл. На некоторое время во что бы то ни стало. Постараюсь. Леонид Викентьевич, Деникин наступает. Наша задача во что бы то ни стало заварить кашу у красных в тылу. Понятно. Тиф, наш верный союзник, полк, сформированный красными на помощь Южному фронту, не дошел до места назначения. Почти поголовно шлек. Замечательно. Короче говоря, на днях выступаем. Слушаюсь. Секретарь возвращается. Командир вытягивается перед военруком. Чтоб чистота была! Чтобы стекла блестели, как зеркало! Понятно? Понятно! Ну, ступайте! Слушаюсь! Чёрт возьми! Бумажку потерял. Подкрутили? Шелковым стал. Вам бы в партии быть, товарищ военруг. Нет, не согласен, товарищ Петя. Не согласен. Так лучше могу быть в курсе беспартийных мыслей. С коммунистами так не откровенничают. Вот! Вот, настоящее у вас классовое чутье. На. Да. В кабинет входит сотрудница военкомата. Вот, подпишите, пожалуйста. Что это такое? Как что? Что это я вас спрашиваю? Я вам 20 раз говорил. Надо подавать все бумаги сразу на подпись. В определенное время, кроме срочных. Я же думала, что это срочное. Думали, думали. Индюки только думают. Я просто изумляюсь. Вы гимназию окончили, а в простых вещах не можете разобраться. Вот, товарищ Петя, работай с такими. Малограмотная работница вас за пояс заткнет. Найдя нужную ему бумагу, секретарь вновь уходит из кабинета. В этот момент сотрудница быстро передает записку руку и уходит. Военрук внимательно прочитывает ее, и тут же, порвав на мелкие куски, бросает в корзину. Господи, наконец-то! Господи, свершится! Наконец-то! Товарищ Параша! Здесь я! Попросите ко мне Фокина! Фокина? Да-да! Завхоза Ибрагимова ко мне! За вхоза Ибрагимова. Что у вас, уши заложило? Ну да, за Ибрагимова, ко мне. Входит Фокин, старый военный чиновник. Услушливо склонившись, он подходит к столу. В субботу. В субботу? Господи! Почему в субботу? Потому что в этот день у них субботник. У коммунистического отряда в руках вместо винтовок будут лопаты и метлы. Так, так, так, так. Ну, у военных коммунистов я почти всех уже до этого переарестовал. На. Хорошо. Сообщите по инстанциям. Слушаюсь. Фокин, Фокин, да? только никаких тайных собраний без моего ведома. Не-не-не. Ясно? Да-да-да. Ну? «С приветом!» «Ну, как, «Ну, с Богом! С Богом!» «Да, да, да, да, да, Господи! Перекрестившись, Фокин уходит. В дверях кабинета он сталкивается с завхозом Ибрагимовым. «Ибрагимов здесь!» «Так, что вы сделали с вшивым бельем?» «Раздавал бум А они все распродавал задешево!» Много? Много. Хватит, чтобы зараза по всем районам проехала. Так вот что. Раздачу вшивого белья прекратить. <гас> Почему? Выступаем. Когда? В субботу. Алла. Понял? Понял. Понял. Понял. Понял. Ступай ступай. Ну, Резать будем. Крас пить будем. Ибрагимов богач был. Ибрагимов губернатору руку жмал. М? Ибрагимов, опять будет, Ибрагимов. Будешь, будешь, но ну, ступай, ступай ступай. Тише, тише, тише. Молчу, тише. Молчу, тише. Молчу, как ни рыба. Молчу. Вот, вот, вот, вот. Тише, тише. Молчи. Черт! Молчу, чешься! Неживая рыба. Иду. Иду. Так, так, так, так, Ну. Товарищ Параша. Здесь я. Э, можете здесь убрать. Я ухожу. Через час вернусь на. свидание, товарищ Параша. До свидания. До свидания. Ушел. Параша подбегает к зверям к канцелярии. Прислушивается. Тоже ушли. Параша начинает уборку, внимательно осматривает стол военрука, затем роется в корзинке для бумаг, вытряхивает клочки, порванные военруком записки и бережно заворачивает их в фартук. Что мелко рвется, то секретно. Ничего. Чека все разберет. И уездная чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией разобралась. Все яснее и яснее становилась картина контрреволюционного заговора. Кабинет председателя ЧК. Сидя за письменным столом, председатель ЧК тщательно склеивает кусочки разорванной военруком записки. Так. В субботу. Молодец, Параша. Умница. Комендатуру. Чистякова к телефону. Чистяков. Слушай, с семи вечера усилить карауны. Без пропусков немедленно арестовывать, а с пропусками всех, кто бы то ни был, направлять в проверочный столчика. Да. Пока все. Действуй. Белов, давай сюда арестованную. Готовясь к допросу, председатель чека вынимает из ящика стола револьвер, внимательно осматривает его и кладет на стол. Красноармеец вводит арестованную и уходит. Арестованные неуклюжие толстые женщины. Лицо ее почти все закрыто платком, из-под которого выглядывают хитрые бегающие глаза. Товар, председатель, что же там меня не узяли? Смотрите, приходят, понимаете, забирают меня. Я ж ни в чем не повинная. Тоже ошибка ж получилась. же обознались. Ну. Но... А вот сейчас мы проверим, ага. узнаем. И если это ошибка, то немедленно вас освободи. Вы ослабоните меня, пожалуйста. Я же ни в чем не повинна. Вот того, что меня зарестовал, вот того накажите. Хорошо. Понимаете, Садитесь. приходят, забирают меня. Даже ж неудобно мне перед соседями. Некрасиво ж получается. Самого нам не торгую. Живу себе прилично, благородно. Прежде давайте познакомимся. Ага. Пожалуйста. Так, фамилия, имя, отчество. Так это ж документы же у вас, там же ж, все прописано, документа. Ну, вот здесь их два. А? Который ваш? Вот, вот это, шоу, не-не-не, шо правый-то мой. Вот то, этот вот. Ага. А этот чей? То это я по дороге нашла бумажечку. Иду, понимаете, вижу, бумажка валяется. Ну, документ вижу, хотела у милицию... У милицию хотела отнести, так не успела, меня зарестовали, понимаете. А мне так жалко женщину, что потеряла. Как? Так не успела, понятно. как меня зарестовали. Понятно, я... понятно. Так как вас звать-то? Так я же говорю о документе, все всё, как есть сказано, как меня звать. Так я что-то не разберу. А? Настасья Петровна. А, Настасья Петровна, я. Фамилия. Что говорите? Я спрашиваю фамилию. Горло мне не болит. Уже который день солома у хлебе попала, меня в лодку застряла. <клёв> Читайте, там всё как есть прописано. Так, <клёв> Настасья Петровна Солодубова. Солодубова я Ой, Ой, нет, ошибся. Сологубова. Так я же говорю Сологубова. Я. А сказала Солодубова. <клёв> так это ж. А я ж за вами полтарява. Как вы говорите, так я говорю. Я ж себе не позволю против вас заварить, правда? Да. Какой губернии? Ой, мама родная. Вот эта губерния. Ой, Херсонская губерния. Херсонская. Ага. Далеко однако забрались-то. С Днепра на Волгу? Что, у на места не хватило? Там бы себе и спекулировали на здоровье. Да не нравится мне в Деникина, бандюга такой вот тут, Деникин. Там нас грабить, отымают у нас и все. Вас лучше, знаете, спокойнее <с вас, <с приличнее. <с да пларко. как же спокойнее, вот видите, арестованный. Так, то тоже ошибка ж получилась. Ну, как вы разберете, у чем дело, что я не повинна. И вы ж меня выпустите, правда? то тоже наша, как вот это называется, крестьянская рабочая власть. Знаете, как мы вас дожидались, а? А я так больше у всех, аж, аж горела у себя, пока вы не пришли. Ей-бой. Возраст. Что говорите? Я спрашиваю возраст. Это значит, сколько мне годов, да? Ну, сколько годов. Да что там считать? 40-45, какая 45. ж теперь разница, ей-бой. Крестьянка? Да уже же не дворянка, знаете. А написано мещанка. А? Вот это, знаете... А, так то, как я у деревни жила, я была крестьянка. Как у город переехала, я заделывался мещанка. Понятно. А, да. Чем занимаетесь? Вот это, да, знаете, торгую, меняюсь. Торгуете? Я, а я больше меняюсь. А. Вот, смотрите, сменяла в артистки Гуся на платье, а та граммофон. Так, смотрите, платье всё как есть, разлазится уже. Граммофон не, не поётесь. Так меня у всех бжуливают, это обманывают. Кошмарная жизнь да, получается. Тяжело. Да. да, ну вот вы сказали торгуете. А Чем торгуете? Да, чем попало всяким барахло. А где достаете это барахло? Да, в одних, знаете, беру, другим продаю. У кого берете? Да, город же большой, разве же всех запомнишь, да, кого Да, запомнить трудно. Но... Ну, хорошо, назовите кого-нибудь одного по фамилии. Вот это как же я вам фамилию скажу, как меня своя хвамилия у голове уже не держится. Ну время ж какое кошмарное, знаете, а лава кровом идете да. все. Родные живы? Не, усе у меня и папаша и мамаша. Братья у меня на войне выбитые, одна я сирота. Живу как гвоздь, все меня забежают, вот каждый может пройти меня, понимаете, вот чего меня сейчас зарестовали, что я вам и сделала такого, живу прилично, благородно, самого нам не торгую, приходит, понимаете, забирают, что вы говорите. Где вы живете? Да где все люди живут, на земле-то и в хате живут. У кого живете? Кто его знает? Теперь знаете, как домаш стоять без хозяев? Назовите ради... улицу. А, а? а... Та Чудно по-новому, не могу говорить, как это Ну, вижу. а если я назову по-старому и поведем по улице, узнаете дом? А чего вы хочете от меня? Ну, чего вы на мне? Что я вам и сделала, мама родная? Приходит, Ну, хорошо, я хорошо, не успокойтесь. Ой, успокойтесь, последний вопрос и отпущу. Ну, говорите, чего вам? Где достаёшь заразное бельё и обмундирование? Какое бельё? Какое мундирование? Люди себе сымают, меняют, продают, понимаете, а я причём? А почему бельё английское? Да и обмундирование. А мало пленных у нас, то те, что сами от Колчака убежали. У всех почти английской формы. У них одна рвань. Старье, а у тебя нашли новое, и только для виду загрязнено и помято. И много нашли этого белья, целый склад. Не знаю, я за склад не знаю, нема у меня склада, не знаю Слушай, я. Слушай, Манька. Марья Карповна, брось дурака валять. Всё знает за меня сатана так. Всё знаем. И поэтому давай поговорим по-хорошему. Ты ведь знаешь, что тебя ждет за спекуляцию за разным бельем. Так для тебя же лучше во всем признаться, откуда и кто отдает тебе эту заразу. Скажешь на чистоту, в тюрьме посидишь, но будешь жива. Не скажешь? Расстреляем. Ой, мама родная. Вот так что советую тебе серьезно подумать. У вас есть закурить, дайте мне закурить, пожалуйста, меня... охота меня закрутить, ну да, ой, мать. Председатель ЧК протягивает жестяную коробку с табаком.